Погружайтесь в реку. Учитель сам выбрал сегодня место для медитации. 20 монахов сидели у реки и слушали ее течение. Рядом под деревом в тени сидел Будда. Он слушал монахов. Все двадцать по очереди погружались в глубокую медитацию, но не могли достичь состояния, в котором находился Будда. По очереди открывали они глаза и спрашивали у учителя, как ему удается достичь нирваны, но он только отвечал — слушайте, слушайте. И вдруг один монах, который раньше был влюблен в одну монашку, но потом направил эту любовь на землю, на природу и на все вокруг, вдруг достиг наконец сокровенной нирваны. Что-то в нем порвалось, что-то... Хлынуло, и он почувствовал, как лучи света любви, гармонии, тишины протекают сквозь вселенную и забирают его с собой. Он открыл глаза и увидел мир таким, каким видел его Будда. Он был счастлив, и в этот момент он прошептал «Учитель не зря выбрал это место сегодня, не погружайтесь в себя». Погружайтесь в реку, слушайте, слушайте.